Глава 15. Единственным человеком, которого взволновало вторжение Эдварда Эйдриана в мир колледжа, была мадам Лефевр. Мадам в качестве представительницы театрального мира в колледже явно считала, что она могла бы внести большую лепту в этот визит. Она дала понять мисс Люкс, что та, во-первых, не имела права быть знакомой с Эдвардом Эйдрианом, а во-вторых, если уж она с ним знакома, не имела права держать его для себя одной. Мадам немного утешилась, узнав, что она увидит Эдриана лично и сможет поговорить с ним на его собственном, так сказать, языке. Он, наверное, почувствует себя совершенно растерянным, оказавшись среди аборигенов в колледже физического воспитания в Лэйси. Люси слышала эти вкратчивые колкости во время ланча в четверг, в душе надеялась, что мадам не удастся снискать расположение Эдриана настолько, что он пригласит её в их компанию на ужин. Люси предвкушала удовольствие от вечера в пятницу, но, конечно, никакого удовольствия она не получит, если мадам весь вечер будет наблюдать за ней своими огромными глазами. Может быть, мисс Люкс вовремя сумеет сунуть палки в колеса, не в обычье мисс Люкс смириться с тем, что ее не устраивает. Продолжая думать о мадам мисс Люкс и завтрашнем вечере, Люси рассеянно перевела взгляд на студенток и увидела лицо Инас. Сердце ее остановилось. Прошло, наверное, три дня с тех пор, как она мелким на ходу встретилась с сынос, но разве могло за три дня произойти такое с лицом молодой девушки? Люси пристально вглядывалась, пытаясь понять, в чем заключается перемена. Ина спах удела, конечно, и была очень бледна, но дело было не в этом. Дело было даже и не в тенях под глазами и ямках на висках, и даже не в выражении лица. Ина съела, спокойно глядя в тарелку, и все же ее лицо потрясло Люси. Интересно, подумала она. Неужели никто больше не видит и почему никто ничего не сказал? Это было одновременно неуловимо и явно, как улыбка на лице Моны Лизы, также не поддавалось определению и также бросалось в глаза. Так вот, что значит сгорать изнутри, подумала Люси. Плохо, когда человек сгорает изнутри, как сказала бы. Действительно плохо, если это может настолько изменить лицо. Как может лицо оставаться спокойным и при этом выглядеть вот так? Если уж на то пошло, как можно терпеть, что орел терзает твои внутренности и внешне оставаться спокойной? Люси посмотрела на Бо, сидевшую во главе ближайшего стола, и поймала обеспокоенный взгляд, который та бросила на Инос. Надеюсь, вы вручили мистеру Эйдриону пригласительный билет? – обратилась мисс Ходж к Люкс. Нет, – ответила Люкс, которые до смерти надояли разговоры об Эйдрионе. И надеюсь, вы предупредили мисс Джоллив, что за чаем будет на одного человека больше. Он ничего не ест за чаем, так что я не стала беспокоиться. Ох, хотелось закричать Люси, перестаньте нести мелкую чушь и посмотрите на Инес, что происходит с ней? Посмотрите на девушку, которая в прошлую субботу была с Амоси Яне. Посмотрите на неё. Что она напоминает вам, когда сидит вот так, спокойная, красивая и совершенно больная внутри? Что она напоминает? Одно из тех удивительных деревьев в лесу, не так ли? Одно из тех внешне прекрасных деревьев, которые при малейшем прикосновении рассыпаются в прах, потому что они пусты внутри. Инес не очень хорошо выглядел сдержанно осторожно заметил Люське, когда они с Люкс шли наверх. Она выглядит совсем больной, грубовато сказала Люкс. А что в этом удивительного? Неужели ничего нельзя сделать? спросила Люська. Можно найти для нее место, которого она заслуживает, сухо ответил Люкс. Но ну, а поскольку никаких мест вообще больше нет, это, скорее всего, неосуществимо. Вы хотите сказать, что ей надо начинать рассылать заявления? Да. До конца семестра осталось только две недели, и не похоже, чтобы у мисс Ходж оставались не занятые места. Большинство мест на будущий учебный год заполняются сейчас. Это ужасная насмешка судьбы, правда? То, что самая блестящая за последние годы студентка вынуждена писать заявление от руки с просьбой о работе в пяти экземплярах, рекомендации не возвращаются. Чёрт побери, подумала Люся, это просто ужасно. Ей было предложено место, так что ответственность с неё сходит снимается. Но это место в больнице, она не хочет заниматься медициной, возразила Люся. Да-да, не надо обращать меня в свою веру. И и так на вашей стороне. Люси подумала о том, как завтра приедут родители, и сияющая дочь и будут показывать им лейс, переполненный воспоминаниями о проведённых здесь годах и надеждами на успехи в будущем. С каким должно быть нетерпением ждала этого Инес, ждала момента, когда увидит отца и мать, двух людей, любящих её так сильно, сумевших, отказывая себе во всём, дать ей то образование, к которому она стремилась. Ждала, чтобы порадовать их известием об Арленхерсте. Оказаться выpushницей без места было достаточно скверно, но это горе можно поправить. А вот несправедливость произошедшего не поправить никогда. Несправедливость перенести тяжелее, чем любую другую беду. Таково было твёрдое мнение Люси. Она до сих пор помнила уязвлённость, беспомощный гнев, отчаяние, которые терзали её, когда в юности она становилась жертвой несправедливости. Хуже всего чувство беспомощного гнева. Оно жгало, как на медленном огне. Выхода не было, потому что с этим ничего не поделать. Действительно гибельное чувство. Люся подумала, что тогда ей, как и Инас, не хватало чувства юмора. Однако разве когда-нибудь молодые обладали способностью посмотреть со стороны на свои горести и разумно оценить их? Конечно, нет. Не сорокалетние шли к себе наверх и вешались, потому что кто-то в неподходящий момент сказал неподходящее слово, а четырнадцатилетние подростки? Люси казалось, что она понимает, какая ничтовая ярость, разочарование, ненависть не дают Инес. К её чести она приняла удар, сохранив внешнее достоинство. Другая на её месте рыдала бы перед всеми без исключения и собирала бы выражения сочувствия, как уличный певец собирает монеты в шляпу, только не Инес. Может быть, ей не хватало чувства юмора, жировой смазки на перех, как назвала Бог, но муки, которые она при этом испытывала, оставались только ее делом, и она не собиралась выставлять их на показ ни перед кем, меньше всего перед теми, кого она бессознательно называла они. Люсе не удалось придумать какого-нибудь милого, ненавязчивого способа выразить им на свою сочувствие. Цветы и сладости и прочие обычные знаки дружеских чувств не годились, а замены им она не нашла. А теперь она ругала себя за то, что хоть Инес и находилась рядом с ней каждую ночь, ее горе стало отходить для Люси на задний план. Она вспоминала о нем каждый раз, когда Инес с колоколом по спальням входила к себе в комнату, помнила, пока доносившийся оттуда легкий шум свидетельствовал, что хозяйка дома. Люси думала о ней, беспокоилась, но вскоре засыпала. Однако днем, когда постоянно было полно разнообразных дел, она почти забывала об Инес. Роуз не проявляла намерений устроить в субботу вечеринку в честь получения места. Однако никто не знал, было ли это продиктовано тактом, пониманием того, как к этому относится колледж или присущей ей экономностью. Об общей вечеринке в честь нас, которую так радостно планировали, не могло быть речи, а общей вечеринку в честь Роуз явно никто не собирался устраивать. Даже если учесть тот факт, что Люси не была в лесе в момент наибольшего возбуждения, когда, как легко предположить, все выговорились как могли, казалось странным, что все студентки хранили абсолютное молчание по этому поводу. Даже маленькая Мисс Морис, которая болтала неумолкая каждое утро, когда приносила поднос с завтраком, никогда не упоминала об этой истории. С позицией студента Клюси в этом деле была преподавателем, аутсайдером, может быть, даже соучастницей. Ее это очень не нравилось. Но что ей нравилось меньше всего и от мысли о чём она не могла отделаться, так это неопределённость будущего Инес. Будущего, ради которого девушка изо всех сил трудилась эти годы, будущего, которое должно было стать триумфальным. Люси безумно хотелось найти для Инес место немедленно, сию минуту, чтобы завтра, когда уставшая и счастливая женщина сияющими глазами увидит наконец свою дочь, она не обнаружила бы, что та осталась с пустыми руками. Однако ведь не станешь обходить все колледжи физического воспитания один за другим, как торговцы разносчик, не станешь предлагать девушку друзьям, как неудачно сшитое платье. Желания помочь было недостаточно. Алюся, кроме желания помочь, оказывается, не располагала ничем. Ладно, она употребит своё желание помочь и посмотрит, куда оно приведёт. Когда все остальные отправились наверх, Люсе последовало за ней Сходж в её кабинет и сказала: Генриэта, А мы не можем изобрести место для Мисс Энос. Недопустимо, чтобы она осталась без работы. Мисс Энос долго не будет без работы. А кроме того, я не могу себе представить, чтобы в воображаемое место оказалось утешение. Я не сказала вообразить, я сказала изобрести, сотворить. Наверняка в всей стране имеются дюжина вакансий. Не могли бы мы соединить Энос с работой, избавив её от томнительного ожидания ответов на поданное заявление? Это ожидание, Генриэт, Ты помнишь, к какому это? Написанные красивым почерком объявления и рекомендации, которые не возвращают. Я предлагала Миссена с места, и она отказалась от него. Не вижу, что ещё я могу сделать, у меня больше нет вакансий. Да, но ты могла бы связаться с каким-нибудь бюро по найму и поговорить о ней, не правда ли? Я? Это значило бы нарушить все правила, и это совершенно не нужно. Когда она будет писать заявление, она естественно сошлётся на меня. Если бы я не хотела давать ей рекомендации, но ты могла бы. О, ты могла бы попросить место, поскольку у тебя есть выдающаяся студентка. Люси, ты говоришь абсурдные вещи. Знаю, но мне бы хотелось, чтобы Инес где-то очень ждали сегодня в 5 часов. Мисс Хоч, которая не читала Киплинга, точнее не знала его существования, пристально посмотрела на Люси. Для женщины, написавшей такую достопримечательную книгу, Профессор Биток с похвалою отозвался о ней вчера за чаем в колледже университета. Ты рассуждаешь необыкновенно импульсивно и легкомысленно. Эта сентенция окончательно разрушила надежды Люси, которая хорошо отдавала себе отчет в собственных талантах. Почувствовав себя уязвлённой, она встала и посмотрела на широкую спину Генриэта, смотревшего в окно. Я очень боюсь, проговорила Генриэта. что погода испортится. Сегодняшний утренний прогноз был отнюдь не обнадеживающим. Да и чудесные летние дни держались так долго, что пора ждать перемены. Если она произойдёт завтра, это будет трагедия. Трагедия, вот как. Господи, глупой и никому не нужной толстуха, это ты рассуждаешь легкомысленно. Может быть, у меня недостаточно высокий IQ и детские порывы. Но я умею распознать трагедию, когда вижу её. И она не имеет ничего общего с тем, когда толпа людей убегает, спасая от дождя свои нарядные туалеты или сэндвичи с огурцами. Честное слово, это не трагедия. Да, не хотелось бы этого Генриэта, медленно проговорила Люся, вышла и отправилась наверх. Она немного постояла у окна на лестничной площадке, глядя на плотные черные тучи, собирающиеся на горизонте, и зла радно желая, чтобы завтра они как Ниагара обрушились на Лейс и затопили его так, чтобы над всем колледжем, как в прачечной, подымался пар от сохнущей одежды. Однако Люся почти сразу осознала, сколь ужасны подобные мысли, и поспешно изменила свое пожелание. Завтра великий день, Господи, благослови их, день ради которого они трудились до седьмого пота, зарабатывали шрамы, терпели саркастические замечания, ради которого их били, ломали, вытягивали, день, которого они с надеждой ждали, проливая слёзы, ради которого жили. Будет только справедливо, если завтра ради них будет светить солнце. А кроме этого наверняка у Мисс Сынс есть только одна пара нарядных туфель.